Обычных людей, в чьих жилах нет ни капли волшебной крови, маги называют маглы, что на их языке значит простаки. Для простаков, не для всех, конечно, волшебник в семье — позор. И чтобы пресечь всякую связь с миром чародейства и колдовства, дядя Вернон даже сову Буклю посадил под замок. Гарри в семье Дурслей был во всем белой вороной. Дядя Вернон — представительный мужчина с пышными черными усами и без намека на шею. Тетя Петунья — тощая блондинка с лошадиным лицом. А розовощекий белобрысый Дадли весьма смахивал на поросенка. Гарри же был маленький, худенький. Сквозь круглые очки на мир взирали блестящие зеленые глаза. Черные, как смоль, волосы вечно взъерошены, на лбу тонкий шрам, похожий на разряд молнии. Единственное свидетельство трагических событий, в результате которых одиннадцать лет назад Гарри был найден дурслями на пороге их дома. Он, разумеется, не помнил, как он чудом избежал гибели. Ему тогда был всего годик. Великий черный маг, лорд Волан-де-Морт, чье имя и по сей день наводит ужас на волшебный народ, подверг заклятию семейства Гарри. Мать с отцом погибли, а на мальчика злые чары не подействовали, а произошедшим напоминал только легкий зигзаг на лбу. Но вот что странно, после этого злодейства колдовская сила Волан-де-Морта не весть почему сама собой исчезла, а Гарри очутился на пороге дома единственных родственников — тетки по матери и ее мужа. Он прожил с ними 10 лет, не понимая, с чего бы это вокруг него — Творились порой очень странные вещи. И никогда не подвергал сомнению рассказ дядюшки, что его родители погибли в автомобильной катастрофе, после которой у него и остался на лбу этот шрам. А ровно год назад Гарри получил письмо из Хогвартса, открывшее ему правду. Он поехал туда учиться, и вдруг оказалось, что он знаменитость, и все его по этому шраму узнают. Но сейчас лето, время каникул, и он опять дома, где с ним обращаются, как с паршивой собакой, вывалившейся в зловонной грязи. Сегодня у него день рождения. Но никто из семейства даже не вспомнил об этом. Он и не ожидал подарка. От них и пирожка не дождешься. Но чтобы уж совсем забыть...» Грустные мысли Гарри прервало многозначительное покашливание дяди Вернона. «Сегодня...» — Как вы помните, у нас важный день, — начал он. Гарри от неожиданности поперхнулся. — Возможно, именно сегодня, — продолжал мистер Дурсль, — я заключу самую крупную в жизни сделку. Гарри опять принялся жевать свою гренку. Как дядюшка надоел со своей дурацкой сделкой. Последние две недели только о ней и разговор. Сегодня вечером в честь хозяина богатой строительной фирмы будет дан званый обед. Дядя Вернон, чья собственная фирма делает дрели, мечтает получить от него выгодный заказ. Гость обещал быть с женой. — Не мешало бы еще раз отрепетировать сегодняшний вечер, — предложил дядя Вернон. — Итак, к 8.00 каждый должен быть на своем месте. Петунья, ты будешь в гостиной, — подхватила тетя Петунья. — Моя обязанность — со всей учтивостью приветствовать дорогих гостей. — Прекрасно. — А ты, Дадлик? — Я открою гостям дверь, — ответил Толстяк и, приторно улыбнувшись, прибавил. — Мистер и миссис Мейсон, позвольте взять ваше пальто. — А, они сразу его полюбят, — воскликнула тетя Петунья. — Молодец, Дадлик, — похвалил сына мистер Дурсель и повернулся к Гарри. — А ты что будешь делать? — Буду тихо сидеть у себя в комнате, как будто меня вообще нет. Пробубнил на одной ноте Гарри. — И чтоб ни единого звука! — напомнил дядя.